Глава 20 Побег властелина. Как быстро и безболезненно сбежать из академии. Вот над какой проблемой я ломал голову весь остаток недели. Цветы подрастали, на них уже появились бутоны, и надо было в последний раз влить в них магическую силу. Именно это я и собирался сделать. Но сначала свидание. Первый выходной я посвятил разведке. Редкий темный не отыщет иголку в стоге сена, даже если ради этого придется сжечь целый город. Поджигать академию я не собирался, а вот найти несколько путей на волю очень хотелось. Поэтому ровно в 6 я меланхолично прогуливался вдоль стены, отгораживающей академию от окружающего мира. Как и говорила Лайла, охрана была минимальной. Пару раз мне встретились студенты с синими повязками на рукавах, Мы чинно поздоровались и разошлись. Кроме того, я проверил стену на предмет заклинаний. А вот это мне уже не понравилось. Ловушки. Ловко замаскированные, незаметные ни для кого, но не для властелина тьмы. Когда я был маленьким, мы с Делом так играли. Он оставался в комнате и создавал там все мыслимые и немыслимые ловушки, оттачивая свое мастерство. Потом в комнату входил я, находил их и обезвреживал. Отличная была тренировка. И отыскивал я 9 из 10 ловушек, только потому, что Делл профессионал в этом деле, и на тот момент я тягаться с ним не мог. Вот и на стене насчитал пять заклинаний замедленного действия, три несмертельных проклятия, две огневые ловушки, две воздушные и штуки три досадной мелочи, которую и заклинанием ты не назовешь. «Как думаешь, Шун, прорвемся?» — спросил я у малыша. Тот довольно загудел. Конечно, стоило оставить Шишигу в академии, но каждый раз, когда я уходил, Шун смотрел на меня такими несчастными глазами, что сердце сдавалось, и малыш перебирался на плечо. Так что вопрос, брать ли его в город, быстро решился в пользу Шишиги. Утром заглянула Лайла, спросить, все ли в силе. Я заверил ее, что да. Эльфийка назвала меня сумасшедшим. Возможно, я таким и был. Нет, дело не шло о любви. Все еще не шло. Просто хотелось испытать себя. Смогу, не смогу. А еще боялся растерять сноровку. Во дворце я привык к постоянной опасности, а здесь расслабился. Не к добру. Чем ближе был час побега, тем сильнее я понимал, что мне понадобится сообщник. И единственный подходящий субъект сидел за столом и усердно перерисовывал в свиток вязь заклинания защиты. «Слушай, Кай!» — плюхнулся на угол стола, заработав полной ярости взгляд. «Хочешь, чтобы я убрался на весь вечер и не мешал тебе заниматься?» «Мечтаю об этом», — признал демон. И «Если ты этого не сделаешь, подожди. Как раз о моем исчезновении пойдет речь. Хочу немного прогуляться за пределами академии, но чтобы забраться на стену, мне понадобится время. Может, ты приглядишь, чтобы никто не заметил мои сверкающие пятки?» «Прогуляться?» Похоже, только я умел загнать демона в такой ступор, что у него глаза становились как плошки. «Эрин Вестер, ты в своем уме? Ты предлагаешь мне, студенту второго курса, нарушить устав Академии?» «Кай, что же ты меня обманывал?» Спрыгнул я со стола. «Думал, ты демон, но оказалось, что светлый. С каких это пор ты чтишь устав Академии? Не с тех ли, как стал встречаться с...» «Заткнись!» В меня чуть не полетел пульсар. — Ладно, я подежурю у стены, пока ты не уберешься. Но вот как ты вернешься назад? — А это уже не должно тебя заботить, — подмигнул демону. — Выходим прямо сейчас. Накинул на плечи короткий плащ с капюшоном. Мало ли вдруг придется скрывать лицо. А длинный будет путаться под ногами, когда придется карабкаться по стене. Шун забрался в капюшон. Кажется, ему там было еще удобнее, чем на плече, потому что Шишига довольно заурчал. Кай наблюдал за моими приготовлениями таким взглядом, как смотрит на душевнобольных. Но я был здоровее здоровых. Просто снова стало скучно жить. Мы вышли из общежития и свернули налево. Миновали несколько беседок, в которых студенты и профессора любили по вечерам пить чай и ступили на вымощенную камешками дорожку. В одном месте у стены росло раскидистое дерево, все увешанное ловушками. Видимо, кто-то рассчитывал, что возможный беглец прежде всего попробует забраться вверх по ветвям. А вот на самой стене за деревом не было ничего опасного. Только одно заклинание чугунных ног и мелкое парализующее заклятие. — Вестер, ты не передумал? — на всякий случай спросил Кай. — Нет, — четко ответил я. — Темные не отступают. Увидимся, друг. От обращения друг демона перекосило. — Ну ничего, потерпит. Я наложил на ноги заклинание пружины, редкое, вычитанное в пыльном фолианте дворцовой библиотеки. С его помощью как-то выбирался из дворца во время очередного покушения. Ну, пора! Подошел к стене. Оттолкнулся и взмыл в воздух. Невысоко, на уровень пояса. Теперь надо было отталкиваться от стены, стараясь не задеть два охранных заклинания. Я был почти у цели, когда услышал голос Кая Вестер, патруль! В два счета я сидел на стене сверху. Кай поспешил навстречу двоим студентам-боевикам. Он что-то им рассказывал, размахивая руками. Студенты хмурились, но слушали. Нельзя терять ни минуты. Тем же образом я спустился на улицу. Никого. Главные ворота с другой стороны. Там постоянно дежурит охрана. А я был свободен, как ветер. Но вдруг вспомнил, как же далеко добираться от академии до города — Терпи, темный, надо успеть к шести. Поплутав немного, вышел на главный тракт. Здесь было малолюдно, редкие студенты возвращались в академию, большая часть, наоборот, тянулась в город. Вот и пригодился капюшон. Старшекурсники не упустят случая доложить, что первокурсник бродит за пределами академии. Знаем, видали таких угрей. Зато за первым же поворотом мне улыбнулась удача. В сторону города ползла телега, запряженная серым осликом. Старый возница пытался хоть как-то заставить осла идти быстрее. Тот упирался и шел только медленнее. — Вот глупая скотина! — гаркнул старик в сердцах. — Дедушка, подбросите до города! Я без труда догнал телегу. — Подбросил бы! Да видишь, этот упрямый осел с места не сдвинется! Возница плюнул в сторону ослиного хвоста. — А я помогу! Ловко взобрался на телегу. «Ничего, ослик, сейчас ты вспомнишь свои лучшие годы!» Прицелился и выпустил в ослиный зад заклинание «Огненная игра!». Тот заревел, забил копытами не хуже мрака и помчался по дороге, спасаясь от жалящей напасти. Возница даже не успел ничего сделать, только направлял осла на поворотах, чтобы мы не врезались в дерево или куст. Спустя 10 минут впереди замелькали городские крыши. Я убрал заклинание, и несчастный осел рухнул в пыль. — Спасибо, дедушка! — спрыгнул на дорогу. — Держите за помощь, и ослу на морковь! Старик ловко поймал серебряную монету. — Благодарю, господин! — склонил голову, опознав во мне благородную кровь. — Пошли, ослиная твоя шкура! До дома осталось чуть-чуть! И телега покатилась влево, а я свернул вправо, туда, где, если верить памяти, находилась главная площадь. Я огляделся по сторонам. До шести часов оставалось достаточно времени. Поэтому решил зайти в ту самую гостиницу, откуда начался мой путь в академию, и где ожидал получить хоть какое-то послание от Делла. Хозяин узнал меня сразу и приветливо улыбнулся. — А, господин студент, не думал увидеть вас так рано. У меня для вас письмо. — Вот оно! Я поблагодарил мужчину, Дал ему монету и схватил вожделенный конверт. Дорогой друг и кузен, писал Дел своим мелким убористым почерком. Надеюсь, ты в добром здравии. Получил твое письмо и спешу убедить, что все твои тревоги напрасны. Мои люди охраняют дворец днем и ночью. Но тебе пока лучше оставаться там, где ты есть. Если ты выбрался в город, значит сдал экзамен. Поздравляю. Я в этом и не сомневался. Твое семейство находится в добром здравии. Сестрица погубила тридцать второго жениха, принялась за тридцать третьего. Братья тоже развлекаются как могут. Увы, пока в нашем деле, ты понимаешь, о чем я, подвижек нет. Береги себя. Дэ. Стоит признать, у меня отлегло от сердца. Дэл жив и здоров. Щелкнул пальцами, и письмо обратилось в пепел. Хотел еще заглянуть к проныре торговцу, но времени не осталось. Мужчине не годится опаздывать на свидание поэтому без пяти-шесть я покинул гостиницу. Лайлу увидел сразу. Она стояла под большим раскидистым деревом и вглядывалась в главную улицу. А я не спешил подходить. Залюбовался бирюзовым платьем ее любимого кроя. Сзади юбка подметала пол, а спереди позволяла разглядеть синие туфельки. Лив был украшен блестящими камешками. Синяя лента в волосах довершала образ. Красотка! Вот только что-то недовольное. Наверное, думает, что не приду. А я уже здесь. Подкрался к эльфийке сзади и опустил ладони на глаза. «Вестер, что за шуточки?» — высвободилась она. «Почему сразу шуточки?» — сделал вид, что обиделся. Но, уловив признаки раскаяния в лице жертвы, рассмеялся. Просто хотел напугать. «Лучше скажи, как ты из Академии выбрался. Там тихо и спокойно, никто ничего не заметил». «На-ра!» — Шун выбрался поздороваться с подругой. «И пушистого с собой прихватил!» Лайла всплеснула руками, и Шишига поторопился спрятаться от чужих глаз. «Есть ли что-либо, что тебя остановит, Эрин?» «Нет», — признал я. «Наоборот, мне весело каждый раз испытывать свою силу. Смогу, не смогу. На этот раз никто не видел моего побега, кроме Кая, конечно». «И Кай тебя не остановил?» Лайла не верила своим ушам. «Нет, и не пытался. Я не стал уточнять, что у нас с демоном есть общие секреты. Ладно, хватит о посторонних. Города я не знаю, поэтому выбор места, где можно вкусно поужинать, оставляю за тобой». Лайла думала недолго. Мгновение спустя она взяла меня под руку и увлекла в переулок неподалеку. Мы миновали его и очутились на оживленной улице. Туда-сюда основали экипажи, болтали торговки, носилась ребятня... А я и не думал, что тут так многолюдно. Все-таки от столицы далековато. Мы с трудом пробрались сквозь толпу и в конце концов очутились у маленького уличного кафетерия. Столики располагались на небольшой отгороженной площадке. Свободным был только один, почти в самом углу, но нам он подходил как нельзя лучше. Не хотелось бы, чтобы меня узнал кто-то из старшекурсников, а демонстрировать Лайле морок было рановато. Меню оказалось скудным и состояло в основном из десертов. Не думал, что эльфийские барышни такие сладкоишки. Лайла заказала три вида пирожных и горячий шоколад. Я остановил выбор на жарком и вине. — Не успел поужинать? — хихикнула эльфийка. — Конечно, не успел. С полным брюхом по стенам не побегаешь. Весело согласился я. Потому что есть на самом деле хотелось немилосердно. — Ох, Эрин, да играешься ты! Лайла погрозила мне тонким пальчиком. Терпение ректора не безгранично. Он ведь демон, если ты не заметил. Как не заметить, поморщился я. Вот только ректор из него, мягко скажем, никудышный. Почему это? возмутилась моя собеседница. Его темнейшество не интересуется академией. Финансирования нет. Редус обо всем заботится сам. Уж не знаю, где средства находят, но их не хватает. Он, конечно, чуть старше тебя, но очень ответственный. — Уж не влюблена ли ты в него часом? — подался я вперед. А где-то в глубине сердца кольнула гадюка ревность. — Еще чего! — отпрянула Лайла. — Он ректор, а я студентка, не говоря уже о том, что эльфы демонам не друзья. Но ты зря недооцениваешь Редеуса. Ничего, поучишься дольше — поймешь. Если до этого времени не доведешь бедняжку до нервного срыва. — А что? — Я мог и довести, и подвести, и напакостить по мелочам. Но пока что мы с ректором приняли пакт о ненападении. Он не трогал меня, я не трогал его и Академию. Поэтому она пока что стояла на своем месте. Расторопный мальчишка принес заказ. Стоило признать, готовили здесь вкусно. И на ближайшие четверть часа я забыл о противном ректоре и наслаждался едой и обществом, потому что нет ничего скучнее, чем есть в одиночестве. Общество из Лайлы было хорошее. С лишними расспросами не лезла, мирно жевала, пока вдруг не спросила между жарким и десертом, «Эрин, расскажи о себе. Если так подумать, мы с тобой уже месяц знакомы, а я по-прежнему ничего о тебе не знаю». Есть вещи, которых лучше не знать. Я едва не поперхнулся, но вовремя взял себя в руки. С чего волноваться? Это все Дэл со своими письмами и наставлениями. На самом деле все прозаично. Братья, сестра, жизнь в четырех стенах. Ничего такого, чего не было бы у других. А невеста у тебя есть? Так вот куда она клонит. Нет, — качнул головой, — темные сами делают свой выбор. У нас редки браки по договоренности. А если они все-таки случаются, значит, в ближайшем будущем кто-то погибнет. Или муж, или жена. — Страшно, — протянула Лайла. — Не страшнее, чем жить с нелюбимым. Да и от договорных браков рождаются слабые дети. Ты не знала? — У нас не так, — возразила девушка. — Значит, темная магия за любовь, — рассмеялся я и изящно сменил тему. — Лучше ты расскажи. Ну, что у тебя ушастый брат и глупый жених, уже знаю. А в остальном? Тоже ничего необычного. Родители из древнего рода и ужасно этим гордятся. В доме постоянно много гостей, все сидят и чопорно разговаривают о погоде. Лучше о погоде, чем о пытках. Осторожно утащил у Лайла одно пирожное. Она удивленно изогнула бровь, а я продолжал, как ни в чем не бывало. Если где-то собирается много темных, значит, не обойдется без кровопролития. «Да, вы такие», — признала Лайла. «Сказано темные, хотя и среди светлых магов полно подлецов». «Их везде полно», — подтвердил я. Пройдемся? С удовольствием. Золотая монета полетела на стол, а я предложил даме руку. Мы шли по улице, разглядывали витрины и тихо переговаривались ни о чем. В этом была какая-то необычная радость — просто гулять с тем, кто тебе приятен. Сам городок не шел ни в какое сравнение со столицей. Тем не менее, теперь у меня будут о нем приятные воспоминания. Темнело. Пора было возвращаться. Лайла погрустнела. Или мне показалось. «Найдем экипаж или пойдем пешком?» — спросил я. «Пройдемся», — ответила эльфийка. «Вечер хороший. Скоро станет совсем холодно. Тогда накатаемся». Мы свернули в проулок, ведущий к городским воротам. Опасность я скорее ощутил, чем увидел. Их было трое. Три едва заметные тени, которые скользнули с крыш. Один перед нами, двое за спиной. «Господа, не поделитесь ли монеткой с ветераном даровийской компании?» — спросил первый из гнилые зубы. «Уходи, пока цел», — дружелюбно посоветовал я. «Иначе даровийская компания станет для тебя последней». «Угрожаешь, щенок!» Черные жгуты некромантии взметнулись в мою сторону, а вечер так хорошо начинался. Лайла вскрикнула. Я отодвинул ее к стене, чтобы не попала под удар, и перехватил заклинание — Повертел в руках эдакий черный шар, переливающийся багровыми сполохами. Мои преследователи онемели и даже сделали пару шагов назад. Еще бы кто рискнет поймать и удержать некромагию? Топорно сделано, вздохнул я и швырнул шар обратно. Разбойник глотнул ртом воздух и упал на мостовую натужно хрипя. Двое других помчались прочь, не разбирая дороги. Что ж, они будут жить. — Эрин, не убивай его! — тихо попросила Лайла. — Не надо. — Только ради тебя. Я склонился над задыхающимся полутрупом и подцепил заклинание обратно, затем развеял его в воздухе. Мужчина задышал ровнее. Он смотрел на меня так, словно над ним склонилась сама смерть. — Простите, господин! — просипел он. — Я не мог знать. — Конечно! — Откуда ему знать, что темный властелин оставил свой дворец и гуляет по улицам захолустного городишка? Но если девушка просит, пусть живет. «Еще раз увижу — убью», — пообещал я. «Узнаю, что напал на кого-то — убью. И дружков своих предупреди. Второго шанса у вас не будет». «Благодарю, господин». Белый от ужаса разбойник поднялся и вдоль стены потащился прочь, стараясь как можно быстрее исчезнуть с глаз моих. И правильно, я никогда не отличался терпением. Лайла тихо всхлипнула. Чего ты? Обернулся я и притянул ее к себе. Все живы, никто не пострадал. Ты напугал меня, эльфийка старалась держать слезы. Никогда не думала, что ты можешь быть таким жутким, Эрин Вестер. Жутким? Я весело улыбнулся. Да ладно тебе, будет и мурок. Пойдем, иначе и тебя в общежитие не пустят. Будем оба лезть через стену. Впрочем, через стену я не лез, а зашел через главные ворота, раскланившись с дежурными. Те разве шторты не открыли, а я уже входил в общежитие. На обратном пути Лайла все время молчала. Я тоже не настаивал на разговорах. Есть вещи, которые надо осмыслить. Пусть подумает и решит, хочет ли общаться с темным. Настоящим темным, а не теми прихвостнями, которые здесь учились. Выбор за ней.